Встреча бывших соотечественников Чтобы встретиться в лобовом столкновении под туманным Санкт-Петербургом, стоит приехать из разных концов СНГ, из солнечных Молдавии и Киргизии. За рулём микроавтобуса оказался молдаванин. С ним пришлось провозиться почти всю ночь. Шок. Должен выжить, с ногами или нет, вопрос остаётся открытым. Ему было не до разговоров. Зато водитель КамАЗа, гражданин Киргизии, оказался болтлив, несмотря на акцент. Травмы у него оказались полегче. Неудивительно, КАМАЗ-машина серьёзная. Вы давно права купили? Да, давно, 30 лет за руль. А в нашем городе сколько уже ездите? Неделю? это больше, месяц. Всего месяц? А до этого сколько по степи ездили? это я город не езжу. Один раз ехал, боялся, пока больше не ехать. Ну и кто из вас оказался на встречке? Он, я думал его перепрыгнуть не смог. Сзади девятка ехал, мне водитель руки целовал. «Говорили ты, брат, ты меня жизнь спас, иначе он бы в меня». Положил их напротив, пусть укрепляют дружбу народов. Когда молдаванин отойдет от наркоза, побеседуют, разберутся, кто прав».